Ночная игра. Вчера вечером во время ужина директор лагеря месье Рато очень долго разговаривал с нашими командирами отрядов. Но мы ничего не слышали, потому что они говорили очень тихо, время от времени посматривая в нашу сторону. Потом, после десерта, это был джем из красной смородины, совсем неплохой, нам велели разойтись и быстро ложиться спать. Наш командир зашел к нам в домик и спросил, хорошо ли мы себя чувствуем, а потом сказал, чтобы мы побыстрее засыпали, потому что скоро нам понадобятся все наши силы. «Это для чего, командир?» — спросил Калликст. «Увидите», — загадочно произнес командир, а потом пожелал нам спокойной ночи и погасил свет. Лично я чувствовал, что эта ночь будет не такой, как все остальные, и сразу понял, что не смогу уснуть. Со мной всегда так, если перед сном я понервничаю. Проснулся я внезапно, услышав крики и свистки. «Ночная игра! Ночная игра! Общий сбор на ночную игру!» — кричали на улице. Все мы уже сидели в своих кроватях, кроме Галбера, который спал, ничего не слышал, и Полена, который боялся плакал у себя под одеялом. Его не было видно. Зато было хорошо слышно, потому что у него получалось м м м м, -м, -м". Но мы-то с ним неплохо знакомы, поэтому знаем, что это он кричит, что хочет домой, к папе с мамой, как всегда. Потом дверь домика открылась, вошел наш командир отряда, зажег свет и сказал, чтобы мы быстро одевались и шли строиться на ночную игру. И чтобы мы тепло оделись. «Свитера». Тогда Полен высунул голову из-под одеяла и начал кричать, что он боится гулять ночью, и что его папа и мама все равно никогда не разрешают ему выходить ночью из дома, и он не выйдет. «Хорошо», — согласился командир отряда. «Можешь остаться здесь». Тогда Полен встал, сказал, что боится оставаться один в домике, и что он пожалуется папе с мамой. Потом собрался самым первым и вышел. Мы построились посреди лагеря, хотя на дворе стояла ночь. Дожгли свет, но все равно видно было плохо. Нас ждал месье Рато. «Дорогие ребята!» — сказал нам месье Рато. «Сейчас мы проведем ночную игру. Наш завхоз месье Жену, которого мы все очень любим, ушел и унес с собой вымпел. Необходимо разыскать месье Жену и вернуть вымпел в лагерь. Вы будете действовать по отрядам, и тот отряд, который принесет вымпел, получит право на дополнительную порцию шоколада. Месье Жену оставил нам кое-какие подсказки, которые нам помогут легко его найти. Послушайте-ка, я направился в сторону Китая, но перед тремя большими белыми булыжниками... «Вам было бы нетрудно не шуметь, когда я говорю». Бертен убрал свой свисток в карман, и месье Рато продолжал. «Но перед тремя белыми булыжниками я передумал и свернул в лес. Но чтобы не потеряться, я поступил так же, как мальчик с пальчик и...» «Последний раз вам говорю. Вы прекратите забавляться с этим свистком». «О, извините», — сказал командир одного отряда. «Я подумал, что вы уже закончили». Месье Рато тяжело вздохнул и сказал... «Хорошо. Перед вами подсказки, которые помогут вам разыскать месье жену с его вымпелом, если вы проявите находчивость, проницательность и инициативу. Не отстаньте от своего отряда и пусть победит сильнейший. Вперед!» «Тут командир отрядов засвистели свои свистки, все забегали, но из лагеря никто не выходил, потому что никто не знал, куда идти. Мы все были очень рады. Поиграть вот так ночью — это потрясающее приключение!» «Я схожу за своим электрическим фонариком». Закричал Калликст, но наш командир отряда его окликнул. «Не разбредайтесь!» Велел он нам. «Обсудим сначала, с чего нам следует начать поиски. И побыстрее, если не хотите, чтобы какой-нибудь отряд разыскал месье жену раньше нас». «Но в этом смысле, как мне кажется, можно было особенно не беспокоиться, потому что все бегали и кричали, но из лагеря еще никто так и не вышел». «Итак», — сказал наш командир. «Давайте размышлять». Месье жену сказал, что направился сначала в сторону Китая. «В каком направлении расположена эта восточная страна?» «У меня есть Атлас, а в нем есть Китай», — сказал нам Крипен. «Это тетя Розали подарила мне его на день рождения, но лично я предпочел бы велосипед». «А у меня дома есть классный велосипед», — заявил Бертен. «Гоночный?» — спросил я. «Не слушай ты его», — сказал Крипен. «Он тебе байки рассказывает». «А та оплеуха, которую ты сейчас получишь, это тоже байки». — спросил Бертен. «Китай находится на востоке», — крикнул наш командир. «А где этот восток?» — спросил один парень. «Эй, командир!» — закричал Калликст. «Этот тип не наш, шпион». «Я не шпион!» — закричал тип. «Я из отряда Орлы, а это луч отряд в лагере». «Ну и прекрасно. Вот и иди туда, в свой отряд!» — сказал наш командир. «В том-то и дело, что я не знаю, где мой отряд» ответил тип и расплакался. Ну и дурак, потому что его отряд точно был где-то рядом, ведь из лагеря еще так никто и не вышел. «Солнце встает с какой стороны?» спросил наш командир. «Оно встает со стороны Галбера, его кровать у окна. Он даже жалуется, что от этого просыпается», сказал нас «Эй, командир!» закричал Крипен. «А ведь его нет, Галберта». «Правда!» подтвердил бертен Он еще не проснулся, он потрясающе дрыхнет, Галбер. Но я за ним схожу. Побыстрее там, велел командир. Бертен убежал, но потом вернулся и сообщил, что Галбер хочет спать и не желает никуда идти. Тем хуже для него, отрезал командир. Мы так потеряли полно времени. Но это было не страшно, потому что никто еще не выходил из лагеря. Потом есть и роток, который по-прежнему стоял посреди лагеря и закричал. Потише, командир отрядов, наведите порядок. Соберите свои отряды, чтобы можно было начать игру. Но это оказалось не непросто, потому что в темноте мы все немного перемешались. Среди наших обнаружились двое из отважных и один из орлов. Что касается полена, то мы его быстро нашли у ловких, потому что сразу узнали его по плачу. Калликст отправился шпионить за охотниками, которые искали своего командира. Всем было здорово, весело, а потом вдруг пошел ужасный сильный дождь. «Игра отменяется!» — закричал месье Рато. «Отрядом разойтись по своим домикам». «Вот это у нас получилось быстро, потому что, к счастью, еще никто не успел выйти из лагеря». А месье жену вернулся на следующее утро. Мы видели, как его привез фермер, у которого апельсиновое поле. Нам потом сказали, что месье жену прятался в сосновой роще, а когда полил дождь, ему надоело нас ждать, и он решил вернуться в лагерь, но потерялся в лесу и упал в ров с водой. Там он принялся кричать, и из-за этого собака фермера залаяла. Вот так фермер сумел найти месье жену и забрать его к себе на ферму, чтобы он там просох и приночевал». Правда, нам так и не сказали, дали ли тому фермеру дополнительную порцию шоколада. А, между прочим, он заслужил. Неоспоримым является тот факт, что рыбная ловля оказывает успокаивающее действие. Эти несколько слов, вычитанные в иллюстрированном журнале, произвели сильное впечатление на Жерара Летуфа, юного командира отряда «Рыси и он провел поистине сладостную ночь, когда ему приснились 12 маленьких мальчиков, неподвижно сидящих в полной тишине и пристально наблюдающих за двенадцатью поплавками, покачивающимися на лёгкой волне.